Мы семья, сказал я. Я знаю, звучит высокопарно, но это правда. Даже мистер Диллон это знал, да и ты, полагаю, тоже, не так ли? Парнишка кивнул. Естественно, через год после смерти отца мы действительно стали для него семьёй, которую он очень ценил, которую сам нашёл и которая помогала ему пережить боль, вызванную уходом дорогого ему человека. Мать и сёстры любили его, и он их любил. Но они как-то сумели приспособиться. А вот нет, нет, во всяком случае Пака. И потому что был мужчиной, а не женщиной, и потому что ему было 18, и потому что не находил ответа на многие мучившие его вопросы, разговоры и поведение членов семьи за закрытыми дверями. И их поведение и разговоры на лужайке или когда двери открыты большая разница. Энисс знал, что Бьюик не такой, как все. Твой отец знал, то не я. Мистер Диллон точно знал, как он выл. Я на мгновение замолчал. Вой этот я не расслышал в кошмарных снах. Но по закону это всего лишь предмет рас, как говорят адвокаты, за которым нет никакой вины. средств, предмет. Не могли же мы задерживать Бьюик за кражу бензина, правда? А мужчина, который попросил наполнить бак и исчез, и найти его не представлялось возможным. В крайнем случае мы могли рассматривать Бьюик как конфискат. Нет хмурился, как человек, не понимающий того, что слышит. Я его не винил, объяснял не так ясно, как самому хотелось. А может, ты играл в давнишнюю знаменитую игру, название которой это не наша вина? Послушай, вмешался Шерли. Допустим, женщина решила воспользоваться туалетом на заправочной станции и забыла на раковине обручальное кольцо с бриллиантом, где его и нашёл Бредли Роуч. Сичёшь? Сику, нет, всё хмурился. И давай представим себе, что Роуч принёс его к нам. Вместо того, чтобы положить в карман, а потом сдать в ломбард в Батлере, мы всё документально оформили, даже сообщили патрульной марку и модель автомобиля женщины. Если Бровоуч назвал их нам Но кольцо мы бы не взяли. Так, Сенди. Так, кивнул я. Мы бы посоветовали Роучу дать объявление в газету: "Найдены женские кольцо. Если вы думаете, что оно ваше, позвоните по этому номеру и опишите его". на что роуч мог бы резонно указать нам, что такое объявление стоит добрых 3 доллара. А мы бы напомнили ему, добавил фил, что люди, которые находят что-то ценное, часто получают вознаграждение, так что в конце концов можно и раскошелиться на 3 доллара. Но если бы женщина так и не позвонила, я взял инициативу в свои руки, то кольцо стало бы собственностью роуча. Это древнейший закон в истории человечества. Кто нашел, тот и хозяин. Поэтому Эннис и мой отец присвоили Бьюик? — Нет, — возразил я. — Бьюик присвоил взвод Д. — А как же кража? Вы ее документально оформили? — Знаешь, — я усмехнулся, — семь долларов не такие деньги, ради которых стоит переводить бумагу, правда, Фил? — Конечно. — Конечно. — подтвердил Фил. — Но с Хью Босси мы все уладили. Неда осенила. — Вы заплатили за бензин из расходного фонда. На лице Фила отразился притворный ужас. — Господь с тобой, юноша. — Расходный фонд — тоже деньги налогоплательщиков. Мы пустили шляпу по кругу. Я прояснил ситуацию. Каждый дал сколько мог. Набрать семь долларов — небольшая проблема. — Да. Если б Роуч нашел кольцо, на которое никто не заявил право, оно отошло бы ему, — повторил Нед наше рассуждение. Тогда почему он не получил Бьюик? Может, и получил, если бы сразу оставил себе, но он передал его нам, так ведь? Не хотел иметь с ним ничего общего. Арки постучал себя по лбу, подмигнул Неду. В голове у него не мозги, а опилки. На мгновение... Я подумал, что нет повернёт разговор на молодого человека, который повзрослев убил его отца, но он отбросил эту идею. Я буквально прочитал его мысли. Продолжайте. Он посмотрел на меня. Что было дальше? Кто мог устоять перед таким искушением? Тогда Биби роту И его детям, так он называл своих помощников, потребовалось сорок пять минут, чтобы осмотреть Бьюик от бампера до бампера. Молодые люди снимали отпечатки пальцев и фотографировали. Бобби ходил вокруг, что-то записывал, иногда молча на что-то указывал шариковой ручкой. Где-то через двадцать минут Орф Гарретт вывел из здания мистера Дилана. Собака была на поводке, что в расположении взвода случалось крайне редко. К ним подошел Сэнди. Мистер Диллэм не скулил, перестал дрожать, но хвост спрятался между задних лап, а взгляд тёмно-карих глаз не отрывался от Бьюйка. Откуда-то из глубины его груди на пределе слышимости доносилось глухое, мерное рычание, словно там работал мощный двигатель. Ради бога, Орви, уведи его в дом. Сенди Диаборн погладил пса по голове. Хорошо. Я просто подумал, что всё уже закончилось, Гарет помолчал, потом добавил: Я слышал, ищейки ведут себя так, когда находят тело. Я знаю, никакого тела нет, но может в машине кто-то умер. Мы этого не знаем, Сенди смотрел на Тони Скундиста, направлявшегося к бибироту. Его сопровождал Энни Сраферти. Керт Уилл как съехал на патрулирование против своей воли, и Сенди сомневался, что в этот день даже первая красавица Америки удалось бы уговорить его не выписывать штраф за нарушение правил дорожного движения. Керт хотел остаться на базе взвода D, наблюдать за работой Биби Рота и его команды, а не колесить по окрестным дорогам. Не вышло. Вот лихачи Западной Пенсильвании за это и ответят. Мистер Диллон открыл пасть и завыл, словно у него что-то заболело. Сэнди предположил, что так оно и было. Орф увёл собаку в дом. 5 минут спустя Сэнди тоже покинул базу вместе со Стивом Дево. На автостраде 6 столкнулись два автомобиля. Биби Род докладывал Тони и Эннису о проделанной работе, пока члены его команды, в тот день трое, сидели за пластиковым столиком, поставленным в тени гаража Б, ели сэндвичи и пили ледяной чай, принесённый Мэттом Бабицки. Я очень признателен тебе, что ты смог выкроить на это время, начал Тони. Рад, что ты ценишь моё время, ответил Биби. И надеюсь, что больше к этому делу возвращаться не будем. Я не хочу писать отчёт, Тони. После него мне никто никогда ни в чём не поверит. Он посмотрел на свою команду и хлопнул в ладоши, как мисс Фрэнсис в школе Динг-Донг. Хотим мы писать отчёт, дети? Один из детей, помогавших ему в тот день, в 1993 году стал главным медицинским экспертом Пенсильвании. Они посмотрели на него, двое молодых людей и удивительно красивая молодая женщина, сэндвичи застыли в руках, брови изогнулись. Никто не знал, какой требуется ответ. "Нет, Биби", подсказал он. "Нет, Биби", в унисон ответили они. Нет, что? Никаких отчётов, ответил первый молодой человек. Никаких копий, добавил второй молодой человек. Никаких вторых и третьих экземпляров, воскликнула молодая женщина удивительной красоты. Никакого первого экземпляра. Хорошо, кивнул он. И с кем мы собираемся обсудить увиденное сегодня, Киндер? На этот раз подсказка им не потребовалась. Ни с кем Биби — Именно так, — согласился Биби, — я вами горжусь. — И потом, — это наверняка чья-то шутка, — заметил один из молодых людей. — Кто-то решил вас разыграть, сержант. — Я не исключаю и такой вариант, — ответил Тони, подумав, повернулся ли чей-нибудь язык это сказать, если б кто-нибудь видел, как выл мистер Дилан и приседал на задние лапы. Мистера Де ведь определенно никто не разыгрывал. Дети вернулись к сандвичам, чаю и своим разговорам. Биби тем временем улыбался, глядя на Тони и Энни Сраферти. Они видят все, на что смотрят с беззаботностью юности, а потому ничего не видят. Молодые, такие милые идиоты. Что ты нам показал, Тони? Есть идея? Может, из показаний свидетелей? — Да. Бобби повернулся к Эннису, который, возможно, и подумал, а не рассказать ли Биби все, что знал, но решил промолчать. Биби, конечно, хороший человек, но не носил серую форму.